Глава двадцать шестая Забавно, что когда нам выделяли гиппогрифа, никто не спросил, а умеем ли мы с Олимпией на них вообще летать. Но волчица умела, в юности готовилась стать наездницей, было у неё такое желание – И даже успела полетать, пока не раскрылась её аура, начавшая пугать животных, а когда Оли научилась сдерживать ауру, запас уже прошёл. В общем, моя любимая спасла меня от конфуза. С воздуха столицы республики не так уж и сильно отличался от Донгарфолиума, и я не нашёл места, где держали гипогрифов. Хорошо, Оли знала ориентиры и без труда определила посадочную площадку. И мы без проблем приземлились. Пернатова у нас забрали ещё на площадке и увели в проём, откуда тянуло не самыми приятными запахами. Для нас же всё складывалось ожидаемо. Вежливое приглашение в какую-то гостиницу, где нам выделили не только комнату, но и все возможности привести себя в порядок и отдохнуть с дороги, это начинает утомлять. Матаюсь только туда-сюда. Поскольку в Янтао мы прилетели не поздно, а отдых у ли не требовался, мне и подавно девушка захотела прогуляться по городу. Отказать ей в такой малости я не мог, и мы отправились смотреть город. Но истинная причина прогулки стала мне ясна буквально через десяток минут. Олимпия хотела новые шмотки, а если учитывать вкусы её лично и оборотней в целом, Вещи будут изготовлены на заказ и никак иначе. Возражать я даже не подумал. Был некий спорный вопрос с деньгами, но я уже знал, как его буду решать. Меня же беспокоило чувство вернувшееся, когда мы прилетели в Янтау, и я всё также не мог его нормально интерпретировать, новое, чуждое ощущение. направленное на меня внимание, но определить его источник я тоже никак не мог. Или это было не внимание, за то время, что я ждал Оли, разобраться с ощущениями так и не получилось. Вечером и ночью мы планировали посвятить друг другу не на словах, хватало и простом сгада, чтобы понять, чего хочет партнёр, но не судьба. В гостинице нас ждал посыльный, приглашавший посетить ратушу. Через час, за который мы прилично оделись и дошли до сердца города, я увидел знакомые лица: Мината, Кушина, Химора, неожиданно Синди и вдвойне неожиданно Белый Змей, вместе с Сигуры из малознакомых присутствовало Натали и Титус. Из совсем незнакомых трое мужчин и две женщины все кроме белого змея и фигуры в от дорогих представительных костюмах важное совещание даже забавно вот и виновник торжества прошептал белый змей недовольно ты не особо спешил я не ответил проходя в большой кабинет Единого стало здесь не было, только несколько хаотично расставленных стульев. Были и свободные, на один из которых я помог сесть Оле. Господа и дамы, большинство присутствующих ты знаешь, начал Минат. Давай познакомлю тебя. Я уже привычно пропустил имена смертных мимо ушей. Тут чувство, что и я поймал днём Здесь она стала Астрие. Их внимание направлено на меня, и я чувствую, что всем этим людям что-то от меня надо. К слову Мината представила мне и Титуса, с которым мы вроде как не были знакомы. "Начну я", продолжил Мината, "чтобы ты был в курсе дела. 11 дней назад все наши соседи заключили пакт защиты Если отбросить дипломатический язык, это коалиция против республики. Полагаю, они надеялись, что лоялисты при помощи добровольцев сами справятся с нами. Но мы перешли в наступление. Лоялисты проиграют этот вопрос времени. Наших соседей это не устраивает. Сейчас армии стран-участников приводятся в полную боевую готовность и стягиваются к границам. Против коалиции у нас нет ни единого шанса. Еще раз обвел взглядом всех присутствующих. Они еще не в отчаянии, но на пути к нему. Даже белый змей с помощницей. Они уже успели осознать, что своими силами не вытянут, что только начавшая побеждать республика обречена. Обречена? Если не случится чуда, я то странное чувство, которое я поймал в городе, это надежда, направленная на меня надежда, как на единственного способного сотворить чудо, надежда на едва оперившееся божество, способное сравнять с землёй целый город. «Это определённо плохая идея», – ответил, когда вернулся дар речи. Белый змей криво ухмыльнулся. «Да гадливый». «Ката», – продолжил Химура, – «пойми положение, в котором мы оказались. У нас два варианта. Мы можем сдаться и потерять всё. Или продолжить сражаться, и тогда десятки тысяч людей погибнут, защищая республику». «Вместо этого...» Ты предлагаешь мне отправиться в гости к нашим соседям и зажгнуть по какому-нибудь городу просто для демонстрации меня как ультимативного оружия, аргумент, которым вы сможете пригрозить соседям. Да, именно это я тебе и предлагаю, отрицательно качаю головой. Я не хочу уничтожать целый город, либо ты, либо нас, ответила мне Кушина. Никто из нас не в восторге от этого плана, но парламент так и не смог придумать ничего другого. Всё поставлено на карту: победа или поражение. Мы надеемся на тебя. Её слова отозвались новым тёплым чувством, наполняющим меня силой. У меня нет такой силы. Есть, отрезала Наталья. Выслушай. Далеко на западе есть государство Коганат Айхрей. Там уже 7 сотен лет правит Коган Хасин, живой полубог. На юге за пустынями живёт отшельник Магоура ему больше 3 сотен лет. Он тоже полубог. Очень далеко на востоке мореплаватели нашли так называемую единую империю. Правит там бог-император, сколько неизвестно, но точно больше нескольких сотен лет. Их сила вера подданных, они защищают свои владения, охраняют их и оберегают, черпая силу из веры людей. Ритуалы поклонения у нас есть на любой вкус. Взял слово Титус: "Мы скроем твою личность, заменим её псевдонимом, накачаем силой по макушку". Тихо всем рыкнул, видя, что и другим есть что добавить. С чего вы взяли, что вообще получится? Уже получилось, первым ответил Белый Змей, хотя остальные, похоже, готовы были сказать то же самое. Поздравляю, Катта. Ты уже устал на этот путь. После крабницы пути назад уже нет, и ты не можешь жить без последователей. Ослабеешь и завалишься в спячку. Мы понимаем, что это нелегко, вновь заговорил Мината, но белый змей прав. Всё уже произошло. Мы все уже поставлены перед фактом. Наше предложение это лучший выбор. Несколько секунд я смотрел сквозь людей, затем обвёл всех взглядом. Смертные, что возлагают на меня свои чаяния и надежды, Не знаю, как это сочетается с сущностью странника, но почему бы и нет, чёрт возьми? И если у меня реальная веская причина отказываться, особенно если всё уже произошло. Божество? Хорошо, пусть будет божество. Крыло, назывался я. Что? спросил Мината, выражая общее недоумение. Моё имя как быжества крыло. И в следующую секунду, когда смертные осознали согласие их изчещать, меня начала наполнять сила, немного в абсолютном выражении, какие-то крохи и капли, но сам факт подтверждал правильность принятого решения. Не слишком ли м-м пафосно? спросил кто-то из незнакомых мне не слишком отрицательно качнул головой наша республика обретает крылья если хотите красивого символизма наталли верно заметила боги или полубоги которых она назвала являлись правителями собственных государств если поднять этот вопрос я знаю что ответят смертные Что доверяют мне, что я принял идеалы республики и прочее подобное. Смертные просто не способны понять, что очень скоро я стану центром, ключевой фигурой, с которой будут связаны все надежды и чаяния людей, когда спасу республику, я и стану республикой, не сразу, шаг за шагом. В любом случае я бессмертен. С этого момента у меня есть не месяцы и годы. У меня есть столетия на осуществление своих планов, и я позабочусь о республике. Я буду заботиться о ней столько, сколько потребуется. Но будет ли это их республика или моя? Протянул руку и взял ладонь Олимпии в свою. Сметтные начали копошение вокруг своих проблем. Подготовка к ритуалам. Как подать меня массам? Ведь чем больше людей будут верить, тем сильнее я стану. А сколько надо для нанесения упреждающего удара неизвестно. Поэтому чем больше, тем лучше. Я соглашался, давая им играть в свои игры. Хм. А всё же где взять пособие по организации культа имени себя? На роль первого жреца никто из моих знакомых не подходит, или я ещё не определился с самой формой веры. Сколько интересных вопросов, сколько новых вопросов. О символике подумаем позже, отмёл Минато предложение сделать рисунок-эмблему. Никакой символики. Вставил я достаточно громко, чтобы все услышали: никаких рисунков, никаких особых я выделил слово кавычками ритуалов придуманных чисто ради поклонения мне или для каких-то символических праздников я знаю чем были старые боги но я не бог урожая не бог кузнецовый не бог оргии пьянок я защитник республики будет достаточно если в меня будут верить как в защитника республики белый змей рассмеялся хитро даже наши враги не делая никаких предположений просто зная что крыло защищает республику будут питать тебя силой лицое удержал на в груди поднялось лёгкое раздражение этот смертный понял мою задумку понял слишком быстро Мы вообще понятия не имеем, как то или иное божество становилось покровителем тех или иных. Наталья забилась придумывая, как одним словом обозначить всё то разнообразие возможных вещей, что были связаны с теми или иными божествами. Да, определённый смысл в её словах был, но я уже начал ощущать, что получаю силу, когда на меня направлено внимание. Просто внимание. этого уже достаточно, хотя и сил от этого крохи. Когда же со мной связывают надежды, всё становится интереснее. Да, здесь я вступаю на тонкий лёд неизвестности. К тому же, отлично осознаю, что являясь бессмертным, я не являюсь ни неуязвимым, наоборот. Для магии одарённых я как раз уязвим, значит, не подставляться. Понимаю, почему три других известных бога сидят на своей земле. Да, вполне возможно, что дистанция подпитки от веры не безгранична, но куда очевиднее, что они у себя дома чувствуют себя в безопасности. Разберёмся со временем подвёл гмината и то к обсуждению, на которое я обращал лишь частие внимания. Так, да сейчас попробуем сделать подношение. Вернулся к явно заинтересомавшему его больше всего теме Титус. Для начала небольшое. Катта обратилась ко мне Олимпия, вложив в одно слово всю своё волнение и беспокойство за меня. Всё хорошо. Есть у меня уверенность, что всё пройдёт хорошо. Успокаиваю волчицу. Тогда прошу за мной. Титус вадошевлён и нетерпелив, как мальчишка. Не смотри, что седина в волосах. Я внимательно слежу за ним, равно как и за остальными. Не хотелось бы, чтобы эти ребята нашли эффективный способ посадить меня на цепь. Да, Мината и компания в подобном замечены не были до этого момента, да и находятся они в положении, когда я им нужен. Но ведь это с их же слов однако почти физическое ощущение направленной на меня надежды. «Ха! Если всё происходящее окажется лишь продолжением бреда, испытываемого мною во мгле, это будет феерично! Кстати, насчёт бреда!» Титус обратился я к мужчине. Жрец, шедший впереди, обернулся и притормозил, дав себя нагнать. «Я видел тебя во мгле!» Сказал прямо, желая знать его мнение по этому поводу, и увидел оживление на лице храмовника. «О, мне сообщили!» – совсем вылетело из головы. «Видишь ли, мы уже обсудили этот вопрос и, придя к определенным выводам, закрыли тему», – пояснил Титус. «Скорее даже не к выводам, а к осознанию, что понимания ситуации у нас нет и без вдумчивого изучения мглы, мы вряд ли можем сказать что-то определенное». Понял лишь, что они так и не придумали объяснения, как я мог его там видеть. Проблема усугубляется тем, что у нас только один очевидец происходящего внутри. Ты, при этом, ты не являешься, хмм, скажем так, подходящим свидетелем по очевидным причинам. Киваю, но жду дополнительных пояснений, и жрец их даёт. Как ты, возможно, сам понимаешь, твоя природа дает тебе способности, лежащие далеко за границами возможностей человека, и далеко не всегда эти способности выражаются чисто магической мощью или чем-то подобным. Вновь киваю. «Волк, божество, чью жизнь я забрал, выглядел как волк, и его вой я слышал несколько раз в своей жизни», — поведал я. Именно. И оживился ещё больше Титус, а мыло малик голову над взаимосвязью. То есть он меня выбрал заранее, избрал, чтобы я пришёл его убить или заменить. Но жрец отмахнулся: "Нет, это работает не так грубо, не настолько напрямую. Нельзя бы щелчком пальцев перестроить свою сущность". Встрял в разговор белый змей Это долгий, сложный и затратный процесс. Ты считаешь, что изменился, когда срезал волка и забрал его жизнь себе? По факту же вся твоя жизнь с какого-то момента была медленной прелюдией подводящей к твоему триумфу. И я нахмурился. Но будущее не предопределено. Конечно, согласился Титус. Ты вполне мог умереть множество раз и не пришёл бы в гробницу, и потому в те моменты, о которых ты говоришь, был лишь э что там было. Война на границе слышимости, ты не видел волка, а этот вой максимум мог подстегнуть тебя к действию, подхватил белый змей. Это могло быть что угодно. Возможно, половину сигналов ты не заметил. Событие, растянутое во времени, при этом совершающееся только в финальной точке. И тебя, Титус, я встретил в амбре постфактум, зная о твоём существовании не совсем, возразил жрец. В том случае скорее произошло иное. Ты подсознательно искал выход, ещё не осознавая своей новой природы. и не умея пользоваться новой силой, как не умеешь и сейчас, и подсознательно, ты нашел подсказку, облачившуюся в форму незнакомого тебе жреца. Был только один важный момент. Титус, ты давно сотрудничаешь с братьями по оружию? Во мгле Титус работал с юстицариями. Ммм... Он вроде как сначала удивился вопросу, а затем нашёл себе какое-то объяснение, думаешь, подсознательно нашёл того, кому можно доверять, и увидел именно меня. Я рассказал Химура многое из того, что происходило в Англе, но не всё. В тот момент я несколько сомневался в собственной адекватности, так что Дитари принял за антураж, созданный галлюцинациями. типа сам себе нашёл объяснение, как во сне. Тебе нужен человек. Появляется человек, ты начинаешь его подозревать, подсознание сразу достраивает основания для подозрения. Я считал это логичным. А если подсознание мне намекало, я сотрудничал с братьями уже года 2 как, но именно сотрудничал. Как они называют, сочувствующим был А после появлением глы пошёл стужить республики, останавливаясь, пытаясь сопрятив в голове пазл, если представить, что моё подозрение верно, он давно сотрудничает с братьями, наверняка что-то за это время успел выяснить, но если бы он слил такое верным королю юстициарем, братьев бы взяли за вымя. Королю и его охране нет резона оставаться в стороне, наблюдая за работой организации, напрямую созданной для свержения власти. Никакой выгоды в долгосрочной перспективе, только в краткосрочной собрать наиболее полный список членов. Это не юстициарии. Кто тогда? Сами жрецы? Нет, снова нет резона в длительном наблюдении. Братья прямые конкуренты. Жрец сам по уму надо таких конкурентов топить со всей возможной страстью. Способ правильно след информацию они бы нашли, скрываться под носом у армии короля были способны, справились бы и с этим, но кто тогда? Или я ошибался? Ката мою остановку естественно заметили и спустя пару секунд молчания Минато ко мне обратился Что-то случилось Рада отметаем по той же причине по которой отметаем короля Аристократам подобные революционеры не нужны даже в страшных снах Кто остаётся безмолвный нужны ли синему родам шпионы среди людей Существам, способным манипулировать памятью и мыслями, вообще требуются шпионы. Зачем шпионы тем, у кого есть рабы? Я начинаю двигаться на пределе своих возможностей. Слегка толкаю Химура, вызывая ответную реакцию. В его руке появляется коготь. Выбиваю оружие из ладони, сразу двигаясь к Китусу. Разворачиваю мужчину лицом к себе... Хватаю левой рукой за шею, приподнимая и вбиваю жреца спиной в стену. В правой руке формируется заклинание. Замирающий ветер складывается в моей ладони, принимая форму керамбита. Удар, чтобы Титус почувствовал боль. Появление когтя он тоже заметил. Не мог не заметить. И пока никто не опомнился, приближаюсь к лицу жреца. Последнее слово предатель. Он не был удивлён. Это я понял сразу, и он единственный, кто не связывал со мной никаких надежд. Осталось немного. Титус улыбается, улыбается так, будто знает, что уже победил вам всем, а осталось сам всем немного. Отпускаю жреца, делая шаг назад. Вокруг начинается движение, приказы, возгласы. Химура подбирает выпавший артефакт. Резко, слишком резко, но это все не важно. Важно, что мне очень захотелось поговорить с одной знакомой синей тварью.